Глава третья. Надя. Неожиданный стук заставил меня вынырнуть из моих мыслей, и я, вскочив с места, направилась к двери. Видимо, барин уже прислал кого-то, чтобы попросить меня на выход. Другого я и не ожидала. «Здравствуйте, Надежда!» – улыбнулся мне компаньон Багира. «Я бы хотел с вами поговорить. Не возражаете подняться в мой кабинет?» От неожиданности я застыла, смотря на него расширившимися от удивления глазами. Странно, что вместо того, чтобы гнать, как я ожидала, Максим Юрьевич предлагает мне разговор. Неужели меня все же не уволят? Конечно, Максим Юрьевич, я только покормлю сына и спущусь, если вы не возражаете. Дрожащим от волнения голосом попросила я. Без проблем, Надя, могу я вас так называть? Надежда звучит слишком серьезно. Располагающе улыбнулся мужчина, демонстрируя милую ямочку на щеке. Я лишь кивнула, слишком удивленная его дружелюбностью, чтобы говорить. К счастью, мужчина на этом развернулся и ушел, оставив мне несколько минут, чтобы собраться и покормить Леву. Пока давала сыну грудь, только и думала о том, что же хочет сказать мне Максим Юрьевич. Неужели все же уволят? Или его друг подослал? Попробуют угрожать, а если не соглашусь, уволят? Мысли так и крутились в голове, пока она не запульсировала от боли. На дрожащих ногах я поднялась на верхний этаж, где секретарша тут же пропустила меня в кабинет. «Садитесь, пожалуйста, Надя!» Поднялся мне навстречу Максим Юрьевич. «Спасибо!» Поблагодарив, села я с сыном на диван. «Думаю, вы уже догадались о предстоящей теме нашей с вами беседы!» Сразу перешел он к делу. «Не совсем!» Осторожно ответила я. «Между мной и Багиром Ахмедовичем нет секретов, и я бы хотел поговорить с вами о его предложении, которое вы отвергли». Обходя стол и упираясь в него бедрами, встал он напротив меня, скрестив руки. «Зная Багира, я понимаю, почему вы отказались, и все же мне бы хотелось внести некоторую ясность в это дело. Послушайте, Максим Юрьевич, я уже сказала вашему начальнику... Багир прежде всего мой друг, Надя, и я обращаюсь к вам именно поэтому. Выслушайте меня, пожалуйста, прежде чем делать выводы». Не дав договорить, перебил он меня. Нехотя кивнув, я застыла, ожидая его дальнейших слов. «Дело в том, что дедушка Багира просто грезит правнуком. Он уже год пытается убедить друга жениться. Багир же не собирался исполнять эту просьбу, но несколько дней назад у деда случился приступ». «Мне очень жаль», – прошептала я. «Да», – грустно кивнул мужчина. «Именно поэтому Багир хочет оформить брак задним числом и предоставить ему готового правнука, как он это называет. Врач рекомендовал положительные эмоции» а их может дать ему только эта новость, ставшая уже наваждением. Не ожидающая такого поворота, я застыла, обдумывая его слова. Я-то думала, что Багир затеял все это для собственной выгоды, а оно вон как оказалось. Он старался ради близкого человека. Понимаю, что Багир наверняка преподнес все это в своей излюбленной властной манере, но он действительно нуждается в вашей помощи. И судя по вашему финансовому положению, вам совсем не помешает его ответная помощь, которую он обещал оказать взамен. Не рубите горяча. подумайте о своем отце и ребенке. Багир очень щедрый человек, он ни в чем вам не откажет. Вы сможете перевести отца в частную клинику и отправить в Израиль. Я узнавал, что у него есть весьма неплохие шансы на восстановление после соответствующей операции на мозг. И будем честны, Надежда, сами вы никогда не заработаете на нее». Извиняясь, улыбнулся он мне. «Как же это жестоко, указывать на мою беспомощность и предлагать такое. Он ведь практически не оставляет мне выбора своими словами. «Подумайте еще раз, Надя, своим согласием. Вы спасете две жизни. Нет ничего плохого в лживо спасение». «Я... мне нужно подумать», – сглотнув собравшийся в горле ком, прошептала я. «Подумайте, Надя, и ознакомьтесь с договором. Я сам его составлял. Постарался учесть все мелочи, но если вас что-то смущает или вы хотите добавить какой-нибудь пункт, сообщите мне». Взяв со стола файл, передал он его мне. Я встала и, поблагодарив его, вышла из кабинета, сжимая в руках бумаги. После его речи я чувствовала себя такой эгоисткой. Как я вообще могла отказаться? Почему не подумала о жизни отца? Ведь Багир давал ему второй шанс на жизнь. Я же из-за своего упрямства и жажды поставить его на место высокомерно отказалась. Да, я боялась того, что лишусь сына. Но ведь если я останусь без работы и крова, я и так его лишусь. Опека просто отнимет его у меня. Никто не оставляет ребенка с матерью, которая не может о нем позаботиться. Багир. «Ну что, уговорил нашу королеву полов?» Нервно поинтересовался я, влетая в кабинет Максима после его звонка. «Пока не знаю, но думаю, что да», – кивнул тот. «А она что, не ответила?» – присвистнул я, действительно удивленный. «Ну что за малохольная? Кто отказывается от такого предложения, причем дважды?» – вспылил я. «Честный человек?» предположил макс честностью сыт не будешь фыркнул я ее отказ свидетельствует об отсутствии ума и дальновидности ей повезло что манипулятор вылет и я я даже испугался когда увидел его в первый раз подумав что какая нибудь бывшая ляля решила подбросить мне неожиданного ребенка судьба можно сказать преподнесла ей подарок сделав сына похожего на меня а она так глупо от него отказывается господи ты просто невыносим я даже рад что она тебя послала как женщины вообще тебя терпят Баблишка, друг мой!» — хмыкнул я. «Ну и внешность, конечно же. Я и без денег с легкостью зажигал бы самыми горяченькими цыпами, только вот длилось бы это не так долго!» — самодовольно заявил я. «Какая самокритичность!» «Скорее, правда, жизни. Женщинам нужны деньги, вот и все. И эта твоя честная Надюша скоро поймет, что они намного важнее какой-то мнимой гордости и самоуважения, за которое она так держится». «Надя». Старался выбраться сын из переносной люльки, рычая и размахивая руками. «Лёва, прекрати!» – рассмеялась я обессиленно. Мы снова были в кабинете Багира, и сын просто с ума сходил от желания исследовать его кабинет. «Нельзя, Лёва, злой дядя придет и будет ругаться!» – пыталась я его угомонить. Преодолевая ужасную слабость, я вытерла везде пыль и приступила к мойке полов. Трое суток без сна давали о себе знать. И делала я все ужасно медленно, злясь на собственное предательское тело. Неа! снова подал голос сын, и я вдруг поняла, что чуть не заснула, стоя. Встряхнула головой, но перед глазами все начало расползаться, из ослабленных рук упала швабра, и я просто безвольным кулем свалилась на пол. Багир. И надо же было забыть убрать чертовы бумаги! злился я сам на себя. Так торопился на свидание, что забыл убрать в сейф важные расчёты, которые ни в коем случае не должны были попасть в посторонние руки. Хорошо ещё, что Анжела была весьма понимающей и согласилась подождать меня в ресторане, пока я съезжу и проверю. Ещё и Макс трубку не брал, словно чувствовал, что я попрошу его об услуге. Сегодня мне просто необходимо было расслабиться, но нет. Опять что-то шло не по плану. Как, впрочем, и всё за последний месяц. Прямо какая-то череда неудач. «Опа!» Протянул я, застыв на пороге своего кабинета от увиденной картины. «Что это у нас такое?» Манипулятор сидел в луже, которая образовалась в результате опрокинутого ведра с водой для мытья пола. А вот кто набедокурил, оставалось под большим вопросом. То ли месчестность, когда падала в обморок, то ли сам ребенок. «Ну супер, кажется, мой ужин, как и моя ночь, отменяются», — вздохнул я, наклоняясь над безвольным телом моей будущей жёнушки. ня испугал меня виск манипулятора который аж весь позеленел от ярости стоило мне подхватить его маман на руки для того чтобы перенести на диван блин так и до сердечного приступа недалеко прорычал я удивляясь тому какой невесомой ощущалась женщина на моих руках в ней хотя бы сорок килограммов будет ей что есть нечего как вообще можно довести себя до такого состояния вся бледная с впавшими глазами и выделяющимися скулами на лицо явное истощение И в таком состоянии она отказывалась от моего предложения. Видимо, нерадивая мамаша не отличалась большим умом. ня Переходя на крик и плач, снова взревел ребенок, доводя меня до белого коленя. И помощи попросить не у кого. Ночью офис был совершенно пуст, не считая охранника и уборщицы, которая, кстати, и валялась в глубоком голодном обмороке. И что делать? Еще и ребенок этот... Черт! Вот за что мне это наказание? цепляясь пальцами за свою густую шевелюру, простонал я. «Эй, подъем!» – попытался я растормошить ее, но куда уж там, как лежала безвольным кулем, так и продолжала. Манипулятор, тем временем, продолжая плакать и кричать, подполз к дивану и попытался на него взобраться, цепляясь за рабочую униформу матери. «Тсс, тише!» – попытался я урезонить его, боясь взять на руки. Да и не дался бы он мне, слишком уж воинственным выглядел в своей смешной синей одежонке с медведями, так не подходящий его серьезной мини. «Ну чего ты ревешь? сменив тон, попытался я зайти с другой стороны. «Мама спит, понимаешь? Так что не реви». Видимо, человеческого языка он не понимал, так как мои слова не оказали на него никакого воздействия, и он все продолжал забывать, мешая мне думать. Когда так и не сумев добудиться до этой спящей красавицы, я решил вызвать скорую, мне наконец перезвонил Максим. «Ты чего трезвонил?» – спросил запыхавшийся друг. «Это ты, чего трубку не брал?» Сразу же наехал я на него. «Бегал. Это что за шум? Я сейчас действительно слышу детский плач?» Удивление друга передавалось даже через телефон. «Сейчас же дуй в офис, тут твоя надежда валяется в глубоком обмороке, а ее сын в истерике. Я не знаю, что с ним делать. Он уже минут пять не замолкает, уже весь красный. Так, стоп, что значит не знаешь, что делать? Возьми на руки и укачай. Детям нельзя долго плакать», – отчитал он меня. «Я бы и укачал, если бы знал, как. Я, в отличие от тебя, по выходным нянькой не подрабатываю». Зло рыкнул я в ответ на эту нотацию. Черт, Багир, просто возьми его на руки и покачай. Неужели это так сложно?» «Представь себе, сложно. Он орёт, как резаный, а эта горе луковая, все не просыпается. Я уже и водой ее облил, но ей хоть бы что. Ты скорую вызвал?» Обеспокоенно спросил он, пока я всунув наушник в ухо, чтобы освободить руки, пытался подступиться к рыдающему ребенку. Как раз собирался, когда ты позвонил. Я выезжаю, скорую сам вызову, успокой ребенка! положил он трубку, не дожидаясь моего ответа. Господи, вот почему я не собираюсь заводить детей! Простонал я, неловко перехватывая манипулятора на руки и пытаясь его покачать. Только вот ребенок разревелся от этого еще громче. «Ну что такое? Что ты хочешь, а? Дать тебе провод? Хочешь под стол?» Пытался я понять, как его успокоить. С каждой пройденной минутой беспокойство все больше охватывало меня. Надежда лежала, не шелохнувшись, несмотря на громкий плач сына, способного и мертвого поднять. Но она... Я даже проверил ее пульс, который, слава богу, хоть и не сразу, но все же смог прощупать. «Вот ведь... Да ты весь мокрый!» Только тут, перехватив извивающегося ребенка одной рукой, Я заметил, что одежда-то на манипуляторе вся насквозь мокрая. Как я мог не заметить?» – начал корить я себя. Попытался снять странную штуку, напоминающую скафандр, но и тут ребенок, начав размахивать руками, не давал мне выполнить затеянного. Кричать он, судя по всему, устал и лишь изредка издавал недовольные возгласы, все так же продолжая лить слезы. «Эх ты, неразумное существо, я ж помочь тебе пытаюсь!» Покачал я головой, наконец сумев расстегнуть ряд кнопок. А вот стянуть эту штуку с маленького избивающегося тельца оказалось еще той задачкой. Поняв под рожи, что ребенок замерз, я стянул с себя пиджак и, завернув его в него с руками, крепко прижал к себе и вновь попытался укачать. И чудо! Он успокоился. «Ты что же, из-за холода кричал?» Удивленно возрился я на него. «Ну ты и смышленкин!» – покачал я головой, невольно восхитившись. «Малой, а донести свою проблему попытался». «Смотри-ка, можешь же быть не таким противным, когда захочешь!» Протянул я, довольной тишиной. Смышленкин лишь лениво хлопнул глазенками и уснул. Чудеса, да и только! «Багир!» – вскочил в кабинет Максим вместе с врачом скорой помощи. Тот, достав тонометр, померил Наде давление, которое оказалось слишком низким из-за переутомления и нехватки сахара, который также был понижен. «И что делать?» – нахмурился Максим. «Хорошо питаться и не пренебрегать отдыхом. Судя по синякам под глазами девушки, спит она явно меньше положенного, если вообще спит». Покачал неодобрительно головой врач. «Я выпишу витамины и кофеин на случай, если давление вновь понизится. Укол я ей сделал, так что давление скоро нормализуется. Постарайтесь обеспечить ей уход». Наставлял врач перед тем, как уйти. «Да ты прям папаша!» – улыбнулся Максим, проводив врача. «Не смешно!» Я чуть душу богу не отдал, пока пытался добудиться эту спящую борщицу и успокоить этого смышленыша. Опаньки, новый позывной? Ухмыльнулся удивленно друг. Я смотрю, у вас наметился прогресс. От манипулятора до смышленкина весьма неплохо. Хватит болтать, бери эту и пошли! Скомандовал я, кивнув в сторону бесчувственной девушки и подхватывая одной рукой люльку, класть в которую ребенка я не решился, не дай бог еще проснется. Куда? Недоуменно нахмурился друг, нерешительно встав над все еще спящей надеждой. «Домой, куда же еще? Хочет или нет, но после сегодняшнего ей придется признать необходимость во мне и принять мое предложение».